Глава 9. Выпускник. Воздух свистнул. Кончик шеста пролетел мимо лица. Я крутанул свое оружие, принимая следующий удар на середину палки. Руки ощутили привычную отдачу. Пройдет меньше секунды, когда организм исцелит последствия. Главное не получить по пальцам, и тогда все будет хорошо. «Давай, Август, покажи, чему тебя учили, поддел я парня». Тот рыкнул, ускорился и чуть не подсек шестом мне ногу. Одно движение перешло в другое, и Август обрушил на меня связку ударов, норовя попасть то в лицо, то в живот, то еще куда-нибудь». Я двигался так, что мне всегда хватало чуть-чуть, чтобы уклониться. В моих руках шест не звучал как песень, но я сам был ею. Двигался так, что парень не успевал за мной угнаться. Так мы развлекались минут тридцать, пока оба не выдохлись. «А ты хорош!» – сказал я ему. «Инициация пошла тебе на пользу». «Не напоминай!» – отмахнулся он. «Мне рассказывали, что твоя еще веселее прошла, но это слабое утешение. Какой ты ранимый! Отвали!» Я рассмеялся и кинул шест в стойку. Попал. Тот закрутился и загромыхал, но удержался в специальной подставке. Август трюк не стал повторять. Как-то раз попытался и сильно промазал. Август походил на отца. «Уменьшенная копия, так и хотелось назвать его медвежонком, но себе дороже». «Когда там у тебя выпускной?» – спросил он. «Послезавтра, ты же прекрасно помнишь. Из головы вылетело», – соврал он. «Получается, скоро ты возьмешь мою сестру в жены». Я медленно вдохнул и выдохнул. «Свадьба». Как много смысла в этом слове для мужчины, и для меня особенно. Чисто технически она тебе не сестра, двоюродная сестра. Ты от ответа-то не уходи. Я посмотрел в эти любопытные глаза. Август сейчас отслеживает мои реакции, чтобы потом это использовать для какой-то очередной подколки. Видят боги, парень, твоя тетя просила сначала закончить институт. Послезавтра это будет сделано, и теперь меня ничто не удержит от женитьбы на Кате. Как завязать. вернул хмыкнул он ничего подрастешь влюбишься тоже научишься красиво говорить а вырвалась из него август поднялся и погрозил мне пальцем на это я улыбнулся «А что ты? Твои родители еще не намекали? Или подыскивают уже невесту? Ты же главный наследник, должен предоставить внуков поскорее». Августу недавно исполнилось 19 лет, сейчас он учился в институте на втором курсе. «Нет уж, еще пару лет я смогу погулять свободным. Не подобает мужчине избегать трудностей», – наставительно сказал я. «Так вот как ты воспринимаешь отношения с Катей. Как трудность. Уверен, ей будет интересно это узнать». «Что мне будет интересно узнать?» В подвал спустилась упомянутая особа. «Я посмотрел на Катю. Почти три года прошло с момента ее похищения. Три тихих, спокойных, но при этом насыщенных года. Как и во все прошлые разы, я залюбовался девушкой. Она отпустила волосы, и те сейчас доставали до бедер. Цвета молочного шоколада, они всегда вкусно пахли. Я любил в них зарываться носом и просто наслаждаться моментом. Черты лица тоже повзрослели. Она стала больше походить на мать, превратилась из девушки в женщину». Красивую женщину. Да так. Август Анастасевич сделал вид, что задумался. Ходят слухи, что ты тяжелая ноша, сестренка. Ходят слухи, братец, что я до сих пор могу взять шест и от... тебя», ответила Катя с обворожительной улыбкой. о Август сделал вид, что испугался. «Теперь я понимаю Эдгарда, ноша и правда». Катя подняла руку и выставила палец вперед. На этот раз Август испугался по-настоящему и исчез. «Сбежал», вздохнула она. «Просто он знает репутацию моих артефактов». «Жаль, он не успел объяснить, что там за ноша такая тяжелая». «То, что в юности кажется тяжким, в зрелости – истинное наслаждение». Я подошел к Кате и стиснул ее в своих объятиях. Она сначала вырывалась, потом ответила, но вскоре все же вырвалась. «Иди в душ, зрелый мужчина! Подсобишь?» Кати Кате тяжело давались переходы, способности восстановились, но для нее это сейчас как тяжелое физическое упражнение, поэтому я использовал каждый повод, чтобы нагружать ее. Навредить не боялся, уже не боялся, сомневаясь, что в этом мире найдется хоть кто-то, кто лучше разбирается в организме моей будущей супруги. На этот раз у нее получилось, и мы оказались в душевой. Она собиралась выйти, но я перехватил и... «Эдгард Соколов!» Я поднялся и отправился на сцену. Там меня ждал Виктор Измайлов и Ольга Владимировна. «Поздравляю!» – протянул глава рода Измайловых мне диплом. «Поздравляю, Эдгард!» – голос Ольги Владимировны прозвучал тепло. Я забрал диплом и отправился обратно. Пока возвращался, объявили следующего выпускника. «Вот и подошла к концу значимая веха моей жизни. Хотелось сказать, что заживу теперь, но нет, это будет наглое вранье. Скорее наоборот, буду работать в пять раз больше. Слишком много было отложено до этого часа Х, когда время высвободится». Разумеется, я не только откладыванием занимался, обучался, готовился, строил задел для следующих шагов, окинул взглядом сидящих студентов, в костюмах, нарядные, повзрослевшие. Заметил Виктора, тот успел жениться на Рао, мы ему всем курсом соболезновали, а иногда завидовали, но мне-то грех жаловаться, у меня у самого невеста прекрасная, а те, кто пока себе не нашел половинку, они да, завидовали, особенно после того, как Рао, выйдя замуж, успокоилась и смирила дурной нрав, почти. Ни одного Виктора захомутали. Ироничное слово в том смысле, что за женитьбу скорее отвечали родители, а не сами молодожены. В современное время считалось хорошим тоном сначала получить образование, а потом уже жениться. Поступали в 18 лет, учились на факультете управления 4 года, то есть где-то в 22-23 было нормой жениться. В случае, если семьи договаривались между собой заранее, там намечался крепкий союз, да и сами молодые были не против. Выходило так, как у Виктора, женились раньше. Когда поступал в институт, не думал, что столкнусь с этим. За прошлый год я пять раз на свадьбе был, одна из которых свадьба Софии Медведевой. Вышла она за немецкого наследника могущественного клана и отбыла к нему на родину, так что девушку я теперь видел крайне редко. Зато Катю видел постоянно, это не отобрялась. Но она жила у меня дома. Преимущественно ночью жила. Официально мы не съезжались, а официально. Девушка давно захватила мое жилище. Дом я тоже под это отстроить успел. Небольшой по меркам крупных семейств. Скорее дом-мастерскую. Но для двоих людей этого хватало за глаза. На детишек тоже хватит. Когда мой взгляд задержался на Викторе, он улыбнулся мне. Мы с ним неплохо сдружились». Ему на свадьбу я подарил персональный блокиратор. По секрету подарил, само собой. Официально я к этой теме отношений не имел. И в глазах общественности максимум, кем являлся, неплохим одаренным ювелиром. Да, знали бы люди, чем я на самом деле занимаюсь. Взгляд скользнул на Настю Софа. Та тоже замуж вышла, и мы неплохо погуляли на ее свадьбе. Ей я подарок попроще сделал. Изысканный набор из новой коллекции ювелирных изделий. За прошедшие годы моя репутация ювелира укрепилась, а вместе с ней и цена изделий выросла в разы. Достать изделие с моим клеймом считалось чем-то особенным, а еще сложным. Изделий мало, а желающих много. Лично меня такая ситуация полностью устраивала». Постепенно дипломы получили все, директор нас поздравил, также поздравила и Ольга Владимировна, как официальная часть закончилась, отправились на выход, прямо на банкет, в честь нас, умных и образованных. В моем дипломе значилось, что я закончил факультет управления. А на самом деле, ох, не хочу вспоминать. Большинство проектов пришлось отложить еще и в силу того, что график у меня был загруженным максимально. Но оно того определенно стоило. Я значительно продвинулся в своих исследованиях. И это не далось просто так. За три года было проведено пожалуй несколько миллионов расчетов. Если сравнивать то, что было тогда и что есть сейчас, то это как мазня трехлетки и картины выпускника художника художественного института. «Соколов!» — Виктор перехватил меня, когда я направлялся к столикам с закусками. «Какие планы на лето?» «Ты не поверишь», — хмыкнул я. «Буду работать!» «Понимаю, взрослая жизнь, всякое такое». «Не такая взрослая, как у тебя», — поддел я его, бросив взгляд на Рао. «Эта парочка стоила друг друга». «У Виктора волосы серые, а у Рао цвета серебра». «Интересно будет увидеть, какие дети получатся». «Что-то мне подсказывает, что ты скоро пополнишь наши ряды взрослых мужчин». «Кто знает, кто знает», — посмеялся я. «А если серьезно, то я по делу». «Слушаю». «Да особо нечего слушать. Я все про то же. Мой клан готов поучаствовать в любых твоих проектах на любых условиях. Я думал над твоим предложением, которое Виктор озвучивал регулярно раз в год. Возможно, кое-что получится, но не сейчас, а позже. Что? – заинтересовался он. Не здесь и не сейчас это обсудим. Твои контакты у меня есть, так что когда дойдет до дела, ты со мной свяжешься. Что ж, это лучше, чем ничего, – согласился Виктор. Пойду тогда, что ли, супругу развлекать. Удачи! Здесь присутствовали не только студенты, но и их родители. Я по понятным причинам был один. С роднёй с Францией контакт поддерживал. Бабушка стабильно приезжала каждый год. Но сегодня ее не было. Я к ним пока не ездил. Слишком рискованно. Может, через пару лет позволю себе. В зале, где все собрались, присутствовала и Катя, она тоже сегодня выпускалась. Училась девушка на дипломатическом факультете, вместо четырех лет – пять. На самом деле, учеба у новых потоков на управлении тоже на год продлится с сентября. Программы постоянно совершенствовались и усложнялись, так что мне в каком-то роде повезло. Дальше я продолжу учиться, но уже в свободном формате, углубляясь в те темы, которые мне интересны. На людях мы с девушкой старались не афишировать наши отношения, что не отменяло того факта, что об этом знали чуть ли не все. Уж на уровне слухов точно в курсе были. Но одно дело слухи, и совсем другое – открытая демонстрация отношений. Не то, чтобы мы прям скрывались, просто не хотели лишнего внимания и беспокойства. Мне и так раз десять пришлось бить морды особо настырным. На фоне других наша скрытность казалась чем-то странным. Мало кто предпочитал уединение, кто-то играл в политику, используя для этого в том числе и любовные отношения. Но да я им не судья, каждый развлекается как может. Увидел я и князя, как-никак он дядя Кати, да и... А ладно, тут запутаешься объяснять, почему он заявился. Вот где действительно политика. Появление князя меняло любые расклады на любом мероприятии. Свою девушку я приметил в окружении родственников и еще кого-то. Они вдали ото всех стояли обособленно. Официально у меня не было права подойти и свободно заговорить. Неофициально, да. Наши отношения давно окрепли, и все шло к тому, что мы породнимся. Что-то в увиденном откровенно смущало. Катя стояла посередине, между мамой, Ольгой Владимировной, и младшей сестрой Светой, которой сейчас двенадцать лет. Напротив, слева, стояли князь, его жена Елизавета и сын Август. Софию не видно, но она может появиться или позже, или лично дома поздравит. А вот напротив, справа от Кати, стоял кто-то, кого я до этого не видел. Не видел, но узнал. Бабушка и дедушка Кати по отцовской линии. Отец ее погиб, а родня жила в Германии. Отношения у них были запутанные, поэтому виделись они редко. Ну как? Летом Катя стандартно отправлялась к ним на пару недель погостить. Бабушку звали ее хозяином. Анна Майер. Я видел фотографии, поэтому и узнал ее. Что сказать? Статная, породистая, седая и в дорогом костюме бордового цвета. Она выглядела, как бутон розы в ночи, почему-то вызываю у меня подсознательные опасения. Дедушку звали Бартолд Майер, он же прошлый глава клана, а сейчас старейшина вроде как. Подробности я не узнавал. Раньше точно главой был, но возраст... Навитому лет 80, не меньше. Отец Кати, кстати, третий сын, то есть не наследник, поэтому его легко и отпустили в чужой род, как и внучек. Зацепился мой взгляд вовсе не за стариков». Между ними стоял светловолосый парень. Сначала я подумал, что какой-то родственник, но родичи не будут целовать девушке руку. Да и Катя. Она бросила на меня взгляд, который говорил о многом. Что-то не нравится мне это. Дружище! Рука Матвея опустилась мне на плечо. Сделай лицо попроще, а то скандал случится. А? Глянул я на него, с трудом отводя взгляд от Кати. Спокойнее, говорю. Ты уже выяснил, что самое вкусное из закусок. Эти с рыбой и ничего. Собрал я с мыслями я вчера в офис ездил поделился матвей подхватывая то на что я указал кажется у нас есть первый клиент. Да, иностранец. С этим проблем не возникнет? Не должно, смотря что закажут. А кто именно? Что за фамилия? Они не назвались. Пока только уточнили, можно ли с тобой встретиться на следующей неделе. Почему бы и нет? Матвей говорил про артефакторную мастерскую. Этот проект я давно вынашивал, но на рынок не выводил. Причин на то несколько. Кроме озвученных, таких как занятость, учеба и невозможность разорваться, пара лет ушло на устранение неполадок. Когда я делал первые изделия для князя, то предупреждал, что это сырые образцы, требующие доработки. Говорил это на всякий случай, дуя заранее на воду, и не ошибся. При интенсивном использовании почти все мои изделия начинали выходить из строя, какие-то раньше, какие-то позже. Само собой, я их менял и чинил, заодно пополняя коллекцию причин выхода из строя. Послужить причиной могло что угодно, начиная от погодных условий и заканчивая тем, как течет энергия мира в точке применения моих устройств. Субтитры В этом нет ничего критичного, любую неполадку можно исправить, а печати выстроить так, чтобы больше в этих условиях устройства не ломались. К сожалению, алхимия – это не всегда бодрое сокрушение врагов, чудеса и приключения, чаще это рутинные исследования. Зато сейчас я могу с уверенностью сказать, что должно случиться что-то совсем уж небывалое, чтобы мои наработки вышли из строя. Тогда я даю добро и организую встречу. Да, напиши только, в какой день это будет. Договорились. Матвей сказал это, уже не особо вовлеченный в диалог. А если быть точным, то он просто отвлекся. На третьем курсе с дипломатического факультета на управление перевелась одна особа – Нино Снегирева. Девушка в некоторых смыслах необычная и интересная. Она была из не особо влиятельной семьи, уровнем чуть повыше, чем Матвей. Также она была слабым бесом, опять же приблизительно как Матвей. При этом достоинств у нее хватало – симпатичная, умная, целеустремлённая – А еще она, боец, выступала на соревнованиях и заняла неплохое место, несмотря на свою бесовскую слабость. Правда, не сказать, что соревнования между девушками популярны, но противницы у нее были, и Нина смогла проявить себя. Также она единственная, кто из женщин-неходоков учился на военной кафедре. Смотрю на них и каждый раз гадаю, как эти две противоположности сошлись. А они сошлись настолько, что Матвей завязался своей разгульной жизнью. Денег у него тоже прибавилось. Смог заработать на учебу. В итоге дошло до того, что я пригласил его и Нину поработать на меня, заняться продвижением мастерской, общением с клиентами, ну и всем прочим, кроме создания самих артефактов». — Эдгард, — кивнула мне Нино, — Матвей тебя подбивает на авантюры или обсуждаете женщин? — Как можно? — возмутился мой бывший сосед. — Я с ним о работе говорил. — А лучше бы поговорил о женщинах, — с невозмутимой улыбкой ответила Нина. Ты ведь заметил уже? Если ты про красавчика-блондина, то его весь зал заметил, — усмехнулся Матвей. — А наш Эдгард наверняка уже думает, где прикопать труп. — Ну, спасибо, — фыркнул я. — С каких пор вы записали меня в кровожадные маньяки. «Не знаю, не знаю». «На ум приходит штук пять случаев», — задумался Матвей. «Ты знаешь, кто это?» — спросил я у Нина, проигнорировав парня. «Вопрос ей я задал не просто так. Матвей отлично ориентировался среди наших аристократов, а Нина — среди европейских. Он из клана Рюрих. Если не ошибаюсь, то зовут Эрик. Наследник. Их семья влиятельная. Не самый топ, но около того». «Верные союзники правящей семьи. Дорогая, мне кажется, или он тебе понравился?» «С такой родословной он кому угодно понравится», ответила девушка и глазом не моргнув. «Ох, я ранен самое сердце», закатил глаза Матвей. «Главное, чтобы эти сердца не начали вырывать». Матвей рядом с Нина почему-то постоянно дурачился, а она часто была в противовес ему серьезной. Как они уживаются, загадка не для одного меня. «Что думаешь делать?» спросила у меня девушка. «Я непроизвольно коснулся кармана, где лежало кольцо. Сегодня в планах было сделано Кате предложение. Но, судя по тому, что старики Майер обратили на меня внимание и смотрят взглядом далеким от любви и доброты, намечаются проблемы.